Прощалась капля с морем, вся в слезах. Смеялось вольно море, все в лучах. Взлетай на небо, упадай на землю, конец один, опять в моих волнах.